Кто-то распознал бы в этом попытку избежать заключения брачного союза, но только не влюбленный Этерий. Что подумал король Англов, история умалчивает. Когда стало известно, какую авантюру, прикрытую духовными целями, затеяла Урсула, ее поддержали другие девы-единомышленницы. И здесь, в самом тексте, мы натыкаемся на один нюанс. Как многие из вас знают, Урсулу сопровождали 11 тысяч дев. Те из вас, кто бывал в Венеции, возможно, помнят последовательное изложение этой истории на холстах Карпаччо. Шутка ли организовать такое турне, тем более, что мистер Томас Кук тогда еще не родился? Так вот, вышеупомянутый нюанс касается буквы «М» и трактовки ее писцом первоисточника. Восходит ли «М» к латинскому «милле»? то есть буквенному обозначению «тысячи» или же «м» толкуется как «мученик». Кому-то из нас последнее прочтение может показаться более правдоподобным. Урсула плюс 11 дев-мучениц составляют 12, число, равное числу евангельских апостолов. Тем не менее, давайте позволим этой легенде разворачиваться в цвете и в широком формате по типу технологии техниколор и синемоскоп, которые столь активно предвосхищал Карпаччо. Одиннадцать тысяч дев покинули Британию. Когда они высадились в Кёльне, Урсуле явился ангел-господень и сообщил, что на обратном пути из Рима она вместе со своей свитой, возвращаясь через тот же Кельн, получит святой венец мученичества. Известие о такой развязке все одиннадцать тысяч встретили с равным восторгом. В Британии тем временем Этерию явился еще один из вездесущих ангелов Господа и проинструктировал, как тому встретиться со своей нареченной в Кёльне, а заодно и самому получить пальмовую ветвь мученичества. По пути Урсула собирала больше и больше последовательниц, впрочем, конечная их цифра не зафиксирована. В Риме к этому женскому воинству присоединился сам папа, из-за чего был оклеветан и отлучен от церкви. Между тем два злонамеренных римских военачальника, опасаясь, что истерия вокруг столь успешного похода будет способствовать распространению христианства, договорились с гуннской армией, что та учинит кровавую расправу над возвращающимися паломниками. По счастливому стечению обстоятельств в это самое время гунская армия осаждала крепостные стены Кёльна. Такие сюжетные совпадения и ангельские вмешательства мы должны принять. в качестве допущения. Это же не роман XIX века, в конце-то концов. Хотя, как я уже говорила, романы XIX века полны совпадений. И вот Урсула и ее многочисленные свита достигли Кёльна, после чего гунская армия, забросив свою осадную технику, накинулась на одиннадцать с лишним тысяч, как эта фраза приелась уже в четырехсотом году новой эры, «Свирепые волки на агнцев и убили их всех!» Замолчав, Элизабет Финч окинула взглядом аудиторию, а потом спросила, «И какой из всего этого напрашивается вывод?» В повисшей тишине она ответила сама, «Смею предположить самоубийство с помощью полицейского». Элизабет Финч нисколько не стремилась к публичности, Нагуглить про неё хоть что-нибудь – гиблая затея. В профессиональном отношении ее следовало бы отнести к независимым ученым. Кому-то покажется, что я прибегаю к эфемизмам или, скорее, к трюизмам. Пускай. Но еще задолго до того, как официальным домом познания стало академическое пространство, наделенные недюжинным умом представители обоих полов, продвигались к своим целям автономно. В том, разумеется, случае, если располагали средствами. Кто-то просто вел себя эксцентрично, кто-то явно съехал с катушек. Но деньги давали возможность передвигаться по миру и заниматься исследованием того, что им требовалось, и там, где требовалось, без оглядки на график публикаций, конкуренцию в научном сообществе или одобрение начальства. О финансовом благополучии Элизабет Финч ничего сказать не могу. В своих фантазиях я приписывал ей то фамильное состояние, то какое-нибудь наследство. В западном Лондоне у нее была квартира, куда меня не звали. Судя по всему, жила она скромно, а свою преподавательскую деятельность планировала, насколько я мог судить, таким образом, чтобы оставить себе время для самостоятельных независимых научных изысканий. Из-под ее пера вышли две книги «Взрывные женщины» о лондонских анархистках рубежа XIX-XX веков и наши неизбежные мифы о проблемах национального самосознания, веры и семьи. Небольшие по объему, впоследствии они не переиздавались. Кое-кто, наверное, скажет, что лектор часовик чьи книги канули в лету, вызывает лишь усмешку. То ли дело штатные университетские преподаватели, даром, что среди них встречается множество остолопов и зануд которому лучше бы помолчать. Некоторые из ее учеников добились известности. Ей выражают благодарность авторы ряда книг по истории Средневековья и феминистской мысли. Но среди тех, кто не был с ней знаком, она оставалась безвестной. Для кого-то это прозвучит тавтологией. Не стоит, однако, забывать, что сегодня в нашей цифровой среде такие понятия, как «друзья» и «последователи», приобрели иной, размытый смысл. Многие из нас между собой знакомы, но друг друга совершенно не знают и вполне довольны такими поверхностными контактами. Вы, наверное, сочтете меня старомодным педантом, каких свет не видывал, но сейчас речь не обо мне. И столь же старомодный, а то и хуже покажется вам Элизабет Финч. Пусть так. Но ее старомодность была нетривиальна и проявлялась отнюдь не в приверженности истинам, на сегодняшний взгляд, блеклым и замшелым предыдущего поколения. Как бы поточнее выразиться, она оперировала истинами не ушедших поколений, но ушедших эпох, истинами, которые многими были отброшены, но ею оберегались как живые. И не в том смысле, что, мол, она принадлежала к старомодным консерваторам, либералам или социалистам. В значительной степени она существовала вне своего возраста. «Не становитесь заложниками времени», — как-то раз сказала она. «Не рисуйте в уме историю, а в особенности историю мыслительных исканий, как линейную». Это была интеллектуальная, самодостаточная личность европейского уровня. Пишу эти слова и останавливаюсь, потому что в голове крутится еще одно из ее высказываний, прозвучавших в аудитории. И помните, если в романе, о тем паче в биографическом очерке или учебнике истории вам встретится описание какого-либо персонажа, спрессованное до трех обтекаемых эпитетов, не спешите воспринимать такое описание всерьез. Я стараюсь следовать этому надежному испытанному правилу. Вскоре мы, ее слушатели, разделились на компашки и коалиции сообразно обычному принципу риска и намерений. Некоторые сближались на почве выбора напитка после занятий. Пиво, вино, пиво и… или вино, и… или что-нибудь еще бутылочное. Фруктовый сок – вообще ничего. В мою компанию, которая легко переключалась между пивом и вином, входили Нил, то есть я, Анна, голландка, которую порой возмущала английское легкомыслие, Джефф, провокатор, Линда, эмоционально неустойчивая как в учебе, так и в жизни, и Стиви, градостроитель ищущий большего объединяло нас еще и то что мы как ни парадоксально редко соглашались в каких либо вопросах за исключением следующих любое правительство стоящее у власти бесполезно бога почти наверняка нет жизнь для живых а слишком много снеков продающихся в громко шуршащих пакетиках не бывает тогда в аудиториях еще не было ноутбуков, а социальные сети отсутствовали. Тогда новости приходили из газет, а знания из книг. Что это было за время? Более простое или более скучное? И то, и другое, или же ни то, ни другое? «Монотеизм», – произнесла Элизабет Финч. «Мономания», «моногамия», «монотонность». Такое начало слов не сулит ничего хорошего. Она выдержала паузу. «Монограмма – признак тщеславия». равно как и моноколь. Готова, пожалуй, допустить полезность монорельса. Есть ряд нейтральных научных терминов, с которыми я также готова мириться, но там, где этот префикс затрагивает сферу человеческого, монолингвизм – признак замкнутого общества, склонного к самообману. Монакини столь же смехотворная этимология, как и сам предмет одежды. Монополия – настольную игру сейчас не берем – Если вовремя ее не пресечь, это неминуемый крах. Монархизм – недуг, вызывающий только сочувствие. Какие будут вопросы? Линда, которую нередко одолевали по ее старомодному выражению «сердечные тревоги», забеспокоилась.